А ведь я к вам уже заходил третьего дня вечером. Вы и не знаете, — продолжал Парфюрий Петрович, осматривая комнату. — В комнату, в эту самую, входил. Тоже, как и сегодня, прохожу мимо, дай, думаю, и к то ему отдам. Зашел, а комната настиж. Осмотрелся, подождал.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 Совсем уже даже и неприлично-с. Что же то он? За кого меня принимает? С изумлением спрашивал себя Раскольников, приподняв голову и во все глаза, смотря на Порфирию. — Я рассудил, что нам по откровенности теперь действовать лучше, — продолжал Порфирий Петрович, немного откинув голову и опустив глаза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 — Да что же вы теперь-то все так говорите? — пробормотал наконец Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. — А в чем он говорит? — терялся он про себя. — Неужели же в самом деле за невиновного меня принимает? — Что так говорю? — Я объясниться с, так сказать, долгом святым почитаю.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 Эти там, положим, старухиные отметки на вещах и прочее, и прочее — все это вздор. Таких штук сотню можно начесть. Имел я тоже случай тогда до подробности разузнать о сцене в конторе квартала, тоже случайно И не то чтобы так, мимоходом, а от рассказчика особенного, капитального, который, и сам с -то того не ведая, удивительно эту сцену осилил.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 Рвение имел, по ночам Богу молился, Книги старые, истинные читал и зачитывался. Петербург на него сильно подействовал, Особенно <зас> женский пол. Ну и вино. восприимчив И старца, и все забыл. Известно мне, его художник один здесь полюбил, К нему ходить стал, да вот этот случай и подошел.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 и так похожего на отречение, были слишком уж неожиданные. Раскольников весь задрожал, как будто пронзенный. — Так кто же убил? — спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула. Точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом. «Как то убил?» — переговорил он, точно не веря ушам своим. «Да, вы убили, Родион Романович». «Вы убились?» — прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом. Раскольников вскочил с дивана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 «Ну, что я вам тогда на это скажу? Тем паче, что ваш-то еще правдоподобнее, чем его, потому что в его показании одна психология, что его рылу даже и неприлично, а вы-то в самую точку попадаете, потому что пьет мерзавец горькую и слишком даже известен». «Да и сам я вам скажу откровенно признавался,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 тоже не по-людски, что мне это будет невыгодно. Но, с... во-вторых, я потому к вам пришел. Ну да, во-вторых, Раскольников все еще задыхался. — Потому что, как я уже и объявил Давича, считаю себя обязанным вам объяснением. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали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 Кое-что даже и теперь скрываюсь. Не все же мне вам так взять, да и выложить. Второе дело, как какая выгода? Да известно ли вам, какая вам за это воспоследствует сбавка? Ведь вы, когда явитесь-то, в какую минуту? Вы это только рассудите, когда другое уже на себя преступление принял.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 Ну что ж, вы в другой разряд людей перейдете. Некомфорта же жалеть вам-то с вашим сердцем. Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем. Вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Вы чего опять улыбаетесь? Что я такой шиллер?